Не было ничего, чтобы так сильно занимало и привлекало испанцев, как эти бои, на которых присутствовали даже сами королевы. Скажем еще более. Безнравственность в высших кругах общества достигла таких громадных размеров, что одержавшим победу над быком матадорам не только кидали на арену лавровые венки, но знатные дамы не гнушались затевать любовные интриги с этими по большей части грубыми, необразованными, но сильными и прекрасно сложенными людьми. Многие из дам вышивали золотом и украшали красные шелковые платки, которыми матадоры дразнили быков. Так рассказывали, что герцогиня Альба, невестка молодого гранда обручившегося с Марией Монтихо, своими прекрасными белыми руками вышила для матадора Петило красный плащ, украшенный золотом, и передала ему при тайном свидании. Евгения, как и молодая королева, находила большое удовольствие в воловьих травлях, а мать ее графиня Теба де Монтихо, была явной обожательницей матадора Мигуэля. необыкновенно отважного героя арены, который, как рассказывали, победил больше двух тысяч быков и поэтому был любимцем народа. Скажем еще, что Мария-Христина пожаловала матадору Мигуэлю те же самые высокие ордена, которые украшали ее генералов и которые тот гордо носил на показ. Этот герой Карид был исполинского роста, необычайно сильные мускулы, и резкие черты лица для юного вкуса представляли немало привлекательного. У него была длинная окладистая черная борода, вызывающая осанка, и он, как говорили, имел большой успех у красивых маньол улицы Толеда. Благодаря своему положению Тарера совершал такие поступки, за которые всякий другой поплатился бы головой. Рассказывали, что однажды Мигуэль поспорил на площади Педра из-за красивой девушки со злодеями, которые были известны своей силой всему Мадриду. И прежде чем те успели напасть на него, он с такой силой схватил их своими мускулистыми руками и столкнул головами, что у одного из них полилась кровь из носа и рта, а другой по истечении нескольких дней умер от сотрясения мозга. Судьи хотели привлечь матадора Мигуэля к ответственности, но его покровительница графиня Теба де Мантиха, выпросила у королевы матери для него прощения. И тот отделался легким денежным штрафом, оплаченным, разумеется, из кармана богатого лорда Кларендона. Народ молчал, зная, как необходим был Мигель в Колизее Делосторс, который находился поблизости от Прада. Колизей вмещал в себя больше десяти тысяч человек, но несмотря на это, перед каждым представлением еще тысячи любителей подобных кровавых сцен не могли получить мест. За несколько часов до начала боя народ и экипажи длинными рядами теснились около подъезда в Колизея, и нередко случалось, что дети и женщины были задавлены в толпе. Но это не останавливало других От попыток пробиться вперед, чтобы занять внизу обитые красным бархатом дорогие места, а наверху простые жесткие скамейки. Для двора и знатных особ были устроены над самой ареной ложи, которые заполнились грандами и богато разряженными дамами. Наконец появились королевы со своей свитой, и раздались громкие звуки музыки. За стулом Марии Христины стоял Герцог Крянсарс, а возле молодой королевы принц Франциско де в честь которого давалось сегодняшнее представление. В свете Изабеллы находились маркиза де Бельвиль и графиня Евгения Монтихо в богатых изысканных костюмах с цветами на голове и груди. Имя контессы Марии по желанию графини Теба было только что вычеркнута из списка придворных дам Она сидела с герцогома Альба возле матери, для которой щедрый лорд Кларингтон купил ложу напротив королевской Графиня мать была в светло желтом атласном платье, на которое с головы не спадала белое прозрачное мантия На груди ее красовался букет из прекраснейших цинтифолий, и играя драгоценным веером, она разговаривала со своей дочерью и ее обходительным женихом. Евгения, улыбаясь, поклонилась матери и заговорила с королевой Изабеллой, которая призналась, что ничто не доставляет ей такого удовольствия, как бой быков. Шествие, после которого обычно начиналось представление, обратило взоры всех присутствующих на арену. Под громкие звуки труп вошли вначале королевские альгуазилы, за ними следовали нотариус и герольд. Последний громким голосом прочитал королевское предписание, которым запрещалось под угрозой строгого наказания выходить на место боя и мешать представлению. Затем в пёстрых праздничных костюмах появились лица, долженствовавшие участвовать в представлении. Впереди шел матадор Мигуэль. Он поклонился вначале королевам, потом графине и громко приветствовавшему его народу. Графиня мол тихо бросила ему душистые цветы, которые держала в руке, и благородный матадор поднял их концом своего блестящего меча. На нем был одет красный, шитый из золотом плащ, подаренный герцогиней Терезой Альба, и он был так прекрасен в этом костюме, что графиня Теба не могла оторвать от него глаз. За Мигуэлем следовали пикадоры на лошадях в древнеиспанских рыцарских костюмах с копьями в руках. Все они были не менее крепкого телосложения и представляли живописную картину в своих пёстрых полуплащах, коротких панталонах с развивающимися лентами в шляпах, украшенных перьями. За ними вышли на арену бандрильероссы, знаменосцы, молодые ловкие испанцы в таких же полуплащах и панталонах. Они держали в руках шесты, украшенные пёстрыми знаменами, концы которых были снабжены острыми крюками. Театральное шествие заканчивалось несколькими мулами, которые должны были вывозить с арены убитых быков и лошадей. Герцогу Ориансарусу было назначено королевой-матерью в этот день раздавать призы. Бойцы поклонились ему и публике, и герцог велел бросить предводителю алгоазилов ключи от помещения для содержания быков, знак, что представление Начинается. Послышалась музыка, и на арене остались только пикадоры, ожидая на своих лошадях появления быков. Это была минута всеобщего напряжения. Вдруг из дверей выбежало огромное дикое животное. Его приветствовали громкие одобрительные крики, между тем как оно, с наклоненной головой, взметая рогами песок, Вбежала на середину арены, затем остановилась. Крики, окружавшие его бесчисленной толпы, раздразнили его, и оно с глухим ревом стало озираться кругом. Этой минуты, казалось, только и ждали всадники, вооруженные копьями. Они со всех сторон бросились на быка, чтобы ранить его. Тот сверкнул красными глазами на своих врагов, но бездействуя, его продолжал только минуту. Он с бешенством бросился на одного из пикадоров, но тот ловко развернул свою лошадь в сторону. Громкие крики одобрения наградили пикадора за его ловкое отступление, но тут же к быку приблизились другие пикадоры и начали колоть его копьями. Животное снова бросилось на одного из них, но последовал тот же ловкий скачок лошади в сторону. в эту минуту к быку слишком близко подъехали два пикадора одному удалось так же быстро отступить назад но при остановке другого здание колизея огласилось криками ужаса лошаки всадник казалось погибли разъярённое животное ринулось на них струя крови окрасила песок Бык вонзил рога в грудь лошади, но пикадор не утратил присутствие духа. Быстро соскочив на землю, он избежал смерти, так как взбешенный бык еще раз вонзил свои длинные острые рога в живот упавшей лошади и начал топтать ее копытами. Вид крови еще больше разъярил животное, и оно снова бросилось на пикадора, лишившегося лошади, и который продолжал бой, как ни в чем не бывало, пока его не сменили другие бойцы. После короткой паузы снова раздались звуки труп, на арену вышли отважные и ловкие бандрильерос, которые без всякого оружия, только с шестами в руках, окружили быка. Их положение было гораздо опаснее положения пикадоров, борющихся на лошадях, и только ловкость и точность движений могли спасти их от смерти, угрожающей каждую минуту. Бык вскочил, когда одному из бандрильеросов удалось вонзить в его спину украшенный знаменем крюк. И увидев перед собой новых врагов, бросился им навстречу. Но бойцы не только с изумительной ловкостью избежали его нападения, но один из них подбежал к животному, громко ревевшему от боли, и воткнул в его тело другой крюк. Толпа народа, которая с напряжением следила за этой сценой, теперь увидела, что смельчак на этот раз смерти не избежит. Так как раздраженный бык сделал быстрое движение вперед, на которое, как видно, не рассчитывал бандрильерос, но опытный борец неожиданно схватив животное за гриву, быстро вскочил к нему на спину. Да здравствует Пухета! послышались тысячи громких голосов. Такого еще никто нам не показывал.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 Громко аплодировали смелому бойцу Пухета, который при падении быка быстро соскочил с его спины на землю, поклонился публике и последовал за другими бандрильеросами, выполнив таким образом свою блестящую роль. Теперь последовала пауза, на протяжении которой взбешённые животные, поднявшись с земли, напрасно искало своих врагов, а публика шумела. обсуждая происшедшую сцену графиня Тебе де Мантиха с нетерпением ожидала матадора Мигуэля с которым Пухета, по-видимому, готовился соперничать. графиня Мария разговаривала с герцогом Альба а ее сестра прекрасная Евгения с доном Алацага который к великому неудовольствию маленькой маркизы ухаживал за графиней Изабелла также вмешалась в их разговор И Евгения сообщила ей, что Герцог Медина намеревается устроить в своем замке праздник, на котором, вероятно, будет очень весело, так как Герцог, как рассказывали ей, пожертвует всем, чтобы с волшебной роскошью и достойно принять у себя августейших гостей. Вдруг опять зазвучали трубы в знак продолжения боя. На арену вышел матадор Мигуэль, держа в правой руке свой широкий меч. Увидев нового рога, животное с бешеной яростью бросилось на него. Мигуэль в атлетической позе ожидал ринувшегося на него быка, и когда тот почти вплотную приблизился к нему, вонзил ему в голову меч. Он выполнил свою задачу хладнокровно и точно, и наградой ему были неистовые возгласы толпы. Графиня Теба Сняла со своей груди букет из прекраснейших цинтифолий и бросила их смелому герою. Убитый бык и затоптанная лошадь, превратившаяся в какую-то бесформенную массу, были вывезены с арены на мулах, и теперь началось ликование народа, так как зрителям разгоряченным представлением был отдан в полное их распоряжение другой бык, в борьбе с которым Они могли попробовать и свои собственные силы. Но двор уехал из Колизея до Ласторос, на арене которого раздавались теперь нистовые крики толпы, и более знатные зрители пользовались обыкновенной этой минутой, чтобы также вернуться в своих экипажах в город. В богатой карете графини Теба де Монтиха сидел рядом с ней матадор Мигуэль, который с гордым видом вышел вместе со знатной Донной из цирка и радушно был принят в ее доме, где провел вечер